Нападение в лифте. Я предлагаю подняться только до третьего этажа, сказала госпожа Кимэльзафт, когда охотники уже стояли в лифте. А дальше подкрадёмся по лестнице, согласим. Томки внул и нажал на кнопку. Нужно мне наконец выбраться отсюда, из рюкзака показался недовольный Хуга. Он с удивлением огляделся. Что ж тут делать? Элфтревком пришёл в движение и хуга шлёпнулся о стенку. Спасите, простонал он. Помогите. Что происходит? Том захихикал. Ты лев, дурачок. У-ю-юй. Хуга сердито донул Тому в лицо затхлым дыханием. И для чего он вообще нужен? Ц. Тихо. Хедвик Кюмель завд с тревогой смотрела на свои ноги. Вы ничего не заметили? Том посмотрел вниз. Под подошвой его ботинок становилось тепло, даже горячо. К счастью у него, как у госпожи Кёмельзафт, в обуви была алюминиевая фольга, свёрнутая в 13 слоёв. Да и подошвы были специальные. Что это? спросил Том шёпотом. Пол лифтер раскалился уже до красного и начал пузыриться. Я разваливаюсь от счастья, жадно стонал Хуга, паря под потолком лифта. Но и там мне было прохладнее. Осторожно, крикнул госпожа Кемельзафт, и они с Томом крепко вцепились друг в друга. Лифт ехал всё быстрее, как будто его подталкивали. Сейчас мы вылетим через крышу, подумал Том. Он зажмурился, но от этого стало только хуже. Том открыл глаза и увидел, как огненные пальцы проникают сквозь раскалённый пол лифта прямо у его ног. Он скриком отпрянул. Показался один палец, ещё один и ещё. И вот уже вся рука целиком Огненна красная и дымящаяся. Цап. Она пыталась схватить Тома Зангу. Хуга завис под потолком и выл как собака, но госпожа Кёмерзафт прогнала вперёд, прикрывая собой дрожащего, дико топающего ногами Тома, и забросала огненной рукой кусочками сахара. Словно испуганные червяки, пальцы отдёрнулись и шипением скрылись под полом. Лифт быстро поднимался всё выше, затем резко затормозил и со свистом понёсся вниз. А потом снова загромыхал вверх. Охотники за привидениями отчаянно пытались удержаться на ногах. Том тёдело то колотил по экстренному тормозу, но ничего не происходило. Потом, совершенно внезапно, с ужасным рывком, от которого они чуть не упали на раскалённый пол, лифт остановился. И теперь, поскрипывая, висел на канатах. Что? Что теперь будет? прошептал Том. Дверь шипением открылась, и в лифт заглянула поистине отвратительная, огненно-красная голова с глазами словно лампочки, и охмыльнула. Она раскрыла свою гигантскую пасть, и жёлтое прозрачное пламя лизнуло ноги Тома. Сахарная глазурь крикнула Хедвик Кюмельзафт: "Выпускай, Том!" Дрожащими пальцами Том впрыснул остаток сахарной глазури прямо в огненную пасть. Чудовищу совсем не понравилось. У него началась ужасная кота, от которой содрогался лифт, словно он был детской погремушкой. Госпожа Кимэльзафт выхватила изо спины противень и ударила жуткое привидение по голове. С отрыжкой голова растворилась в воздухе. Дверь со стоком закрылась, и лифт соскрежестом и скрипом повис теперь где-то между этажами. "Становится прохладнее", прошептал Том. Он всё ещё немного дрожал. Его кондитерский шприц опустил противень Хедвик Кимэльзафт. Помятый валялся на полу. Тьфу, да это уж точно был какой-то ненормальный огненный дух. Ругался Хуга, опускаясь на пол. Да уж действительно. Госпожа Кёмер завтра закрепила его себя за спиной противень. Это у неё был очень рассерженный. Этот важник так основательно преуменьшил все опасности, что мы чуть не кончили жизнь в ледяных ароматических палочек. Ему придётся нам всё объяснить, если мы выберемся отсюда. кончик его носа пламенил от ярости. Что думаешь, Том? Куда нам ехать, вверх или вниз? Том снял очки, протёр их, что было затруднительно сделать липкими, перепачканными сахарной глазурью пальцами, и снова надел. Вверх, твёрдо произнёс он. Вверх? А почему вверх? Хуг возмущённо махал ледяными пальцами перед носом Тома. Почему меня никто не спрашивает, а? Да ты же всё равно сразу спрячешься, как только запахнет жареным, ответил Том. Нехорошо, совсем нехорошо. Ну, как хотите. Хуга скрестил свои белые руки на груди. Тогда сами поджаривайтесь вот этого неведомого чего. Я вам не помощник, нет у меня есть гордость. И с этими словами он скрылся в рюкзаке. Дай мне запасной кондитерский шприц, потребовал Том. Белая рука Хуга высунулась из рюкзака. И бросила шприц стома в голову. Том лишь хмыльнулса ещё раз нажал на кнопку третьего этажа. Лифтр вком пришёл в движение соскрежетом стал подниматься вверх. "Мой дорогой Том", сказала Хедвиг Кимльзафт. "Ты на редкость храбрый молодой человек. Я мечтать не могла о таком ассистенте, как ты". "Ох, пустяки", пробормотал Том и застенчиво поправил очки. Лифт остановился, но не на третьем этаже. на четвёртом